Глава 13 Я открыла глаза, спальню заливал дневной свет. Мои губы тронула легкая улыбка, и я сладко потянулась на постели, ощущая, как каждую мышцу приятно тянет после хорошего сна. Я уже и не помню, когда в последний раз чувствовала себя настолько отдохнувшей и полной сил, что не говори, а Даррен Ройс был гостеприимным хозяином. От постельного белья до сих пор веяло свежестью, и мне совсем не хотелось выбираться из мягкой, теплой постели. Впрочем, я всегда любила долго поспать. Решив, что не стану изменять своим привычкам, я решила вздремнуть еще часик. Перевернулась на бок, чтобы улечься поудобнее, и ощутила что-то мягкое и теплое совсем рядом, и это что-то прижималось к моему боку. Я осторожно приподняла край одеяла и улыбнулась еще шире, узрев там два длинных уха. Ночью я долго уговаривала дрожащего Флина забраться ко мне в постель. Убеждала, что так он быстрее высохнет и согреется. Он, разумеется, отказывался марать свою репутацию умнейшего фамильяра совместным сном с дикой и нерянкой, как он выразился. «Только если я попрошу у него прощения за мой подлый поступок, то его величество кроличьи уши соизволил бы почтить своим присутствием мою постель». «Ну, не хочешь, как хочешь», — ответила я и улеглась поудобнее под одеялом. «Я, кстати, в своем мире ветеринаром была, поэтому, если ты заболеешь, мне придется поставить тебе клизму». Флин гордо фыркнул и отвернулся к огню но спустя пять минут тишины, нарушаемой лишь треском горящих поленьев в камине, все же аккуратно поинтересовался. «Инерянка, а кто такой ветеринар?» Я промолчала, лишь накрылась одеялом с головой, прячу улыбку. Упрямый, но какой любопытный. Не получив от меня ответа, Флин что-то тихонько принялся бурчать себе под нос. Я напрягла слух, решив, что он опять обзывается, но... К моему огромному удивлению, он просто строил свои предположения. Я едва не прыснула со смеху, когда услышала, что ветеринар – это тот, кто гоняет ветер, а клизма, вероятно, какая-то особая защита от болезни, которую можно поставить только при помощи ветра. Под его тихую монотонную болтовню я и уснула. Усталость взяла свое. Но проснуться утром и осознать, что Флин все же поступился своими принципами, было чертовски приятно. «Может, у нас все-таки есть шанс подружиться?» Он не стал обращаться в обычного кролика, так и остался в своем необычном облике. Сейчас, когда он крепко спал, подергивая лапкой во сне, он выглядел очень хорошеньким. Пусть и странным, но даже утемилым. Я осторожно протянула руку и погладила его по белоснежной шорстке, которая стала гораздо мягче и чище после ночных водных процедур. Флин, подобно ласковой зверушке, сладко потянулся, подставляя мне свое пушистое пузико. Я поглаживала его еще несколько минут, отмечая, что он выглядит очень довольным, до тех пор, пока он не открыл глаза. «Утро доброе, пушистик! Как спалось?» Я легонько пощекотала его пузико и широко улыбнулась, наблюдая полное непонимание в красных глазах Флина. «А потом испуг!» Словно мой фамильяр очень страшился того, что я узнала о его маленьких слабостях. «Я решил, что на полу должна спать ты, а не я. Просто сдвинуть с кровати тебя я не смог». Он сбивчиво кинулся в оправдание. «Ты толстая очень». Я улыбнулась, пропустив мимо ушей его коронное оскорбление, понимая, что он просто пытается не упасть лицом в грязь. «Ну и ладно, нам двоим места хватило». Моя рука переместилась к его голове, и я начала нежно поглаживать его между ушами. «Ты что делаешь, инерянка?» — спросил он осторожно. Бедняга боялся даже шевельнуться. «А что, мне нельзя тебя погладить? Ты такой хорошенький, когда не сыплешь гадостями». Флен смотрел на меня несколько секунд, а потом, как ошпаренный, выскочил из постели. Не сказал мне ни слова и помчался к двери. Несколько прыжков, и вот он уже повис на дверной ручке, открывая себе путь. «Скажи, пожалуйста, Дарану, что я очень голодна!» — крикнула я, когда кролик напоследок решил обернуться. Я откинулась на подушке и довольно улыбнулась. Понятно, что побег моего пушистого забияки-фамильяра связан с тем, что он очень смутился. Вероятно, кролику совсем не проявляли ласку, и я собиралась это исправить». Знать бы еще, как Даррену Ройсу найти подход и уговорить его помочь разобраться с императором и эльфийцами раз и навсегда. Быть мишенью на постоянной основе я не желала. К завтраку меня никто так и не позвал. Вероятно, на уютных покоях гостеприимство Даррена Ройса закончилось. Но сильный голод заставил меня отправиться на поиски еды самостоятельно. Правда, мне пришлось идти прямо в халате, ведь это был единственный мой гардероб. Пока что. Но я надеялась, что даран выполнит то, что обещал, и скоро у меня будут новые вещи. Спускаясь на первый этаж, я осматривала дом. Это была настоящая мужская обитель. Картины на стенах, мелкие детали декора, темные оттенки, преобладающие в интерьерах комнат, все будто кричало, что хозяин именно мужчина, и что дом не знал женского вмешательства. Я оказалась в вестибюле и остановилась, прислушиваясь. Несмотря на довольно позднее утро, в доме было вполне тихо, если не считать возмущений Флина и громкого женского голоса, что доносились откуда-то из глубины дома. Это и стало моим маяком. Я свернула в небольшой коридор и побрела на звуки, одновременно с этим заглядывая в открытые двери комнат. «Она знаешь кто? Ветеринар! Ветрами повелевает! И она голодна!» Крики Флина становились все ближе. «Давай, старушонка, быстрее готовь!» «Еще раз обзовешься, еды не получишь». Женский голос звучал довольно сурово. «Я и спрашивать не буду, украду сам». «А ты сперва попробуй, и я тебе твой кроличий зад быстро надеру». Я улыбнулась. Кажется, заняться воспитанием Флина желаю не только я. «Если ты сейчас же не организуешь завтрак моей хозяйке, я разобью вот этот кувшин, слышишь, старуха?» Пригрозил Флин. И мои брови приподнялись от удивления так он мне еду пытается добыть». «Доброе утро!» Я вошла на маленькую кухню именно в тот момент, когда Флинн сбил лапой фарфоровый кувшин. Он с грохотом упал на пол и разлетелся на части. Я уставилась на Флина, а он на меня, с испугом, словно его поймали на месте преступления. «Ах ты, паскуда ушастая!» возмутилась кухарка и замахнулась тряпкой в сторону кролика. «Да ты сама его сбросила!» Кролик бессовестно лгал. «А меня еще и обвинить вздумала!» «Флин, я все видела», — произнесла я, пытаясь спрятать улыбку. Понимая, что упираться смысла нет, он спрыгнул на пол и, злобно вышагивая, двинулся к выходу. «Она меня вынудила!» — буркнул он обиженно и исчез в коридоре. Я шумно вздохнула и перевела взгляд на кухарку. На вид ей было около шестидесяти. Из-под белого чепца выбивались седые пряди волос, а тёмно-серое платье было измазано мукой. Она покачала головой и улыбнулась. В её светло-голубых глазах не было ни капли раздражения и злости. «Доброе утро, мисс Лавьер! Моё имя Инес. Я кухарка мистера Ройса». «Вы его простите, пожалуйста, Инес. Он пять месяцев по полям шастал, совсем от рук отбился». Я попыталась сгладить ситуацию. «Ой, я и не таких видала!» Кухарка улыбнулась и взмахнула рукой. Дархами, каких только буйных фамильяров не встретишь!» «Он у меня скорее вредный, чем буйный». Я уселась за небольшой столик и покосилась в сторону старинной плиты, где готовилась еда. Аппетитные запахи заставили мой желудок снова предательски заурчать. «Прошу прощения за ожидание. Завтрак скоро будет готов». Поспешила заверить меня Инес. «Алан только что предупредил меня, что у мистера Ройса гости!» «А где сам мистер Ройс?» «Спит. Он у нас всегда поздно просыпается. Поэтому и завтрак такой поздний выходит!» Я улыбнулась. «Приятно осознавать, что не одна я люблю долго поспать!» «Мистеру Ройсу сегодня было не до сна!» Раздался низкий голос с легкой хрипотцой, и я посмотрела на двери. «Доброе утро, мистер Ройс!» и нас просияла, а я на миг растерялась. В дверях стоял Даран. Мой взгляд скользнул вниз, осматривая его босые ступни и крепкие голени, покрытые темными волосками, и медленно переместился наверх на небрежно завязанный пояс его черного халата». В вырезе халата виднелась хорошо развитая мужская грудь, покрытая тонкими, необычными линиями татуировок. Подобно мне, даран осмотрел меня с макушки до пят, и уголок его губ скривился в усмешке. «Непривычное доброе утро», — произнес он, глядя мне в глаза. «Что тут стряслось?» Его сонный взгляд переместился на осколки разбитого кувшина. «Это я, случайно». Солгала с готовностью и бросила быстрый взгляд на кухарку, надеясь, что она мне подыграет. Я очень переживала, что Даран устроит сбучку Флину. Он и так его не жалует. Требовала еды? Ухмыльнулся он. Ну, вы же не кормите свою гостью. Инесс, через сколько будет готов завтрак? Минут пятнадцать, мистер Ройс. даран вновь посмотрел мне в глаза и мотнул головой в сторону коридора. «Пойдем, мисс Лавьер, преподам тебе пока несколько уроков». Как только он скрылся в коридоре, я последовала за ним, боясь заблудиться в доме. Шагая позади, я рассматривала его широкую спину и, осторожно опустив глаза вниз, изучала мужской зад. Игрева повела бровью, отмечая, что очертания под халатом очень даже ничего. «Интересно, а у него под халатом что-нибудь еще из одежды имеется? Проходи». Даррен остановился у дверей одной из комнат и широко улыбнулся, пропуская меня вперед. Только я сделала шаг, как он склонился ко мне и насмешливо произнес. «Если что, напоминаю, ты еще не поставила защиту, и я слышу твои мысли. Но они мне нравятся. Мне захотелось сбежать или провалиться сквозь землю. За такой короткий промежуток времени этот мужчина вогнал меня в краску уже не раз». Моему побегу не суждено было сбыться, потому что Даррен подтолкнул меня за поясницу, и я оказалась в небольшой библиотеке. Я изучила беглым взглядом стеллажи с книгами, письменный стол и небольшой диван, и вдруг вздрогнула, когда дверь резко захлопнулась. Я уставилась на дарана замершего у закрытой двери. Он усмехался, но в этой улыбке было что-то такое, что заставило меня разволноваться. «С чего начнем?» — спросила нервно. «А с чего ты хочешь?» «Вы же меня сюда позвали, чтобы преподать урок по магии, верно же?» Он промолчал, но его улыбка стала еще шире, а в зеленых глазах заиграли лиловые огоньки. Я нервно сглотнула. «Верно же, черт возьми!»